Разве не простил он многих узников, твердила Клеменцева, словно стараясь убедить саму себя. Он был великодушен, поверьте мне. А если он и грешил, то каялся. Вряд ли стоило сейчас оспаривать добродетели коими королева украшала покойного своего супруга, чей образ неотступно стоял у неё перед глазами. И всё-таки Карл Валуа не сумел скрыть раздражение. Знаю, племянница, знаю, что вы оказывали на Людовика самое благотворное влияние. Знаю, что он действительно был великодушен в отношении вас, отозвался Валуа. но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких, и одним покаянием не потушить порожденную тобой уже ненависть. Так вот, каков Карл? Печально думала Клеменция. При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь, во что бы то ни стало, стремится отрицать их. И меня, Меня ни сегодня, ни завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой. Но клеменсия была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Вслух она лишь произнесла: Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решили его отравить. Ну и не верьте племянница, вскричал Карл. Однако такова истина. Первое тому доказательство тот самый пес, что лизнул белье, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании, ведь пес и сдох те ещё. Далее Клеменция прикрыла глаза и схватилась за подлокотники кресла. Она испугалась, что потеряет сознание перед этой страшной картиной, которую так настойчиво рисовал ей Валуа. Неужели с такой холодной жестокостью говорят о ее муже, о короле, засыпавшем в ее объятиях, об отце ребенка, которого она носит под сердцем? К чему вызывать перед нею ужасное видение трупа, исполосованного ножом бальзамировщиков? А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещее умозаключение. Когда же наконец замолчит он, этот светливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом то валом, то в черном бархате? Во все решающие или роковые минуты жизни Клеменции